Глава четвертая. Избранный. По имени Эзекиль. Рука Победы. Она спросила, как называется эта планета, и кто-то из команды Челнока ответил. Терра. Что ее ничуть не удовлетворило? Первые 28 лет из своих 29 Мерсади Олитон провела на Терре, но то, что она видела сейчас, было совсем не похоже на ее родной мир. Сопровождающий итератор тоже ничем не мог помочь. Скромный юноша с оливковой кожей по имени Мемет, не достигший еще и 20 лет, несмотря на свою молодость, обладал поразительным интеллектом и несомненной гениальностью. Но далеко не плавный полет на орбитальном челноке оказался не под силу его организму, и большую часть поездки он был не в состоянии отвечать на вопросы, поскольку все его внимание было сосредоточено на пластиковом пакете урта. рта. Небольшой корабль приземлился на дорожке посреди подстриженного газона, обрамленного рядами деревьев, в восьми километрах к западу от верхнего города. Наступил ранний вечер и по краям грязновато-фиолетового неба уже зажглись звезды. Над головой мерцали огни проходящих на большой высоте судов Флотилии. Мерсадис прыгнула с подножки челнока на траву и вдохнула незнакомые ароматы планеты. Она резко остановилась. Воздух, богатый кислородом, вызывал легкое головокружение, и от мысли, что она в незнакомом мире, это ощущение только усиливалось. Впервые в жизни Мерсаде ступила на поверхность чужого мира. Это показалось ей столь знаменательным, что захотелось услышать торжественный марш оркестра. Кроме того, насколько ей было известно, она первой из летописцев умудрилась получить разрешение на доступ в недавно покоренный мир. Олитон повернулась лицом к далекому городу, чтобы окинуть взглядом обширную панораму и записать ее в ячейках памяти. Она мигнула и прищурилась, и отдельные фрагменты запечатлелись в цифровом формате. Попутно Олитон отметила про себя, что в некоторых местах к небу еще поднимаются струйки дыма, хотя сражения закончились больше месяца назад. Мы называем ее 6319 произнес спустившийся следом за ней из челнока итератор. Похоже, приземление на твердую почву благотворно повлияло на его самочувствие. Олитон деликатно отвернулась, чтобы не чувствовать ужасного запаха в его дыхании. «63-19?» — переспросила она. «Это девятнадцатый мир, покоренный 63-й экспедицией», — сказал Мемет. «Хотя, надо отметить, до полного покорения еще далеко. Хартия еще не подписана». У лорда правителя Электора Криса возникли трудности с формированием согласительного коалиционного парламента, но 6319 вполне подойдет. Местные жители называют ее террой, но мы не можем допустить, чтобы существовали две терры. Насколько я понимаю, именно в этом с самого начала заключался корень всех проблем. Да, я понимаю, кивнула Олитон и отошла в сторону. Она дотронулась рукой до ствола подстриженного дерева. Ощущение оказалось знакомым. Мерсади улыбнулась своим мыслям и запечатлела дерево в памяти. В ее возбужденном мозгу уже формировалась основа будущего отчета, подкрепленного запечатленными образами. Личные впечатления – вот что будет в основе летописи». Повествование будет строиться вокруг темы новизны в ее первом межпланетном полете. «Прекрасный вечер», — провозгласил итератор. Все пакеты, использованные во время полета, он сложил у подножки корабля, словно ожидал, что кто-то уберет их за него. Четверо военных, назначенных для охраны летописца, явно не собирались этого делать. Они уже успели вспотеть в своих тяжелых бархатных плащах и высоких киверах, да еще с винтовками за плечами. Выбравшись из корабля, охранники тотчас окружили Мерсади. «Госпожа Олитон», — обратился к ней офицер, — «он ждет». Мерсади кивнула и пошла за ним. Сердце забилось чаще. Все произошло совсем случайно. Неделю назад ее подруга и коллега, летописец Эуфратия Килер, которая добилась гораздо большего, чем все остальные вместе взятые, присутствовала на наблюдательном корабле во время облета восточного города Каэнц, когда выяснилось, что Малагарст остался в живых. Советника-воителя считали пропавшим без вести после того, как корабли его посольской делегации были сбиты с орбиты, но он выжил и сумел приземлиться при помощи десантной капсулы. Малагарст был тяжело ранен, но семья фермера, живущего в окрестностях Каэнса, подобрала его и выходила. Совершенно случайно Кииллер оказалась на борту, когда советник возвратился с фермы на корабль. Это оказалось для нее большой удачей. Ее пикты, очень удачно скомпонованные, были распространены по всей флотилии и одобрены окружением воителя. Эуфратия Киилер неожиданно стала знаменитостью. Неожиданно, поскольку почти все считали летописцев всего лишь неизбежным злом, всего несколькими кликами своего пиктора Эуфратия значительно повысила статус всех летописцев. И теперь Мерсаде надеялась сделать то же самое. Она была избранной и до сих пор не могла в это поверить. Ее одну выбрали для посещения планеты. Одного этого было бы вполне достаточно, но еще более удивил ее тот, кто сделал выбор. Он лично рекомендовал ее кандидатуру и позаботился о сопровождении в виде охранников и одного из лучших итераторов из команды Зиндермана. Мерсади не могла понять причин такого поведения. В их последнюю встречу он был настолько груб, что она подумывала отказаться от экспедиции и вернуться домой при первой же возможности. Он ожидал ее, стоя на гравийной дорожке между двух рядов деревьев. Шагая ему навстречу в окружении солдат, Мерсади не без удивления отметила, что при виде в полных боевых доспехах испытывает благоговейный восторг. Сверкающая белая броня по краям была оттенена черными полосками. Шлем, украшенный сбоку гребнем из конских волос, был снят и висел на поясе. Воин был настоящим гигантом в два с половиной метра ростом. Мерсадия ощутила беспокойство своих охранников. «Ждите здесь», — сказала она, и солдаты с облегчением отстали. Солдаты имперской армии могли проявить дьявольскую неустрашимость, но предпочитали не связываться с космодесантниками в особенности с лунными волками, самым могучим и опасным из всех легионов». «И ты тоже», — добавила Мерсадий, обращаясь к итератору. «Отлично», — отозвался Мемет и остановился. «Приглашение было личным». «Я... я понимаю», — кивнул он. Мерсадий подошла к капитану лунных волков. Он настолько возвышался над ней, что пришлось загородить ладонью глаза от заходящего солнца, чтобы взглянуть в лицо. «Летописец», — Произнес он голосом, глубоким, как корни дуба. «Капитан, прежде всего я хотела бы извиниться за все невольные оскорбления, которые я могла допустить во время нашей последней встречи». «Если бы я был оскорблен, разве я выбрал бы вас?» «Полагаю, нет». «Вы правильно полагаете. Ваши вопросы вызвали у меня некоторое раздражение, но, боюсь, я слишком давил на вас». «Я говорила с излишней смелостью». «Именно из-за вашей смелости я о вас и подумал», — сказал капитан. «Я не могу объяснить подробнее, и не буду, но вы должны знать, что в первую очередь из-за ваших слов я оказался здесь. Вот потому решил взять с собой и вас. Если это то, чем занимаются летописцы, то вы прекрасно справляетесь со своей работой». Мерсади не знала, что на это ответить. Последние лучи солнца светили ей в лицо. «Вы...» Вы хотите, чтобы я стала чему-то свидетелем? Чтобы я что-то запомнила? — Нет, — коротко ответил он. — То, что происходит сейчас, происходит неофициально. Но я хочу, чтобы вы знали, в некоторой степени это происходит благодаря вам. Как только я вернусь, то если сочту допустимым, передам вам некоторые сведения. Это подходит? — Я плещена, капитан. Буду ждать от вас известий. Локин кивнул. «Должен ли я пойти с...» — заговорил Мемет. «Нет!» — ответил лунный волк. «Правильно!» — поспешно согласился Мемет и отступил, чтобы заняться созерцанием древесного ствола. «Вы задали мне правильные вопросы, и я, в свою очередь, задал правильные вопросы», — сказал Локин Мерсади. «Разве? А вы ответили на них?» «Нет!» — ответил он. «А теперь прошу подождать меня здесь!» Локин направился к зеленой стене самшитовой изгороди, подстриженной усердными садовниками. Через мгновение он скрылся из виду под высокой зеленой аркой. Мерсади обернулась к солдатам. «Знаете какие-нибудь игры?» — спросила она. Они пожали плечами. Она достала из кармана колоду карт. «Сейчас я научу вас одной игре», — с улыбкой предложила она, уселась на траву и стала сдавать. Солдаты составили свои винтовки и собрались в кружок в густеющей тени деревьев. «Солдаты любят карты!» — сказал ей перед отлетом с флагманского корабля Игнаций Каркази и подарил колоду. За зеленой изгородью в сумрачных развалинах расположился декоративный пруд. Высокие кустарники и растущие поблизости деревья, ставшие угольно-черными силуэтами на фоне розоватого неба, скрывали поверхность воды от последних солнечных лучей. Сумрак в саду стал почти непроницаемым. Когда-то большую часть парка занимали обрамленные ауслитовыми плитами мелкие квадратные пруды, питаемые подземными источниками. В них все лето цвели белые лилии и яркие водные растения. Между прудами росли хрупкие папоротники и плакучие деревья. Во время боев за верхний город местность сильно пострадала от снарядов и приземлявшихся десантных судов. Многие деревья были вырваны с корнем, а услитовые плиты потрескались. Некоторые пруды оказались засыпанными землей, другие, наоборот, после взрывов стали глубже и шире. Но подземные источники продолжали орошать землю, заполняя воронки и переливаясь через сдвинутые с мест плиты. Весь парк превратился в один мерцающий пруд, полускрытый вечерними сумерками. Над поверхностью воды поднимались то сломанные ветви, то корни деревьев, а беспорядочные обломки камней образовали миниатюрные архипелаги. Несколько уцелевших каменных плит были перемещены, но явно не взрывами, поскольку легли в определенном порядке. Они образовали проход почти в центр пруда, своеобразную дамбу, едва выступающую над водной гладью. Локин шагнул на лежащие вровень с водой плиты и пошел по каменной дорожке. В воздухе пахло сыростью, слышалось квакание местных амфибий и писк ночных насекомых. С обеих сторон от дорожки в воде распустились цветы, о чьем присутствии в сгустившихся сумерках говорил только аромат. Лунный волк не ощущал страха. В его организме не было предусмотрено подобной функции, но Локин чувствовал легкую дрожь, от которой чаще билось сердце. Ему предстояло миновать определенную границу в своей жизни, и он верил, что бы ни лежало за этой границей, все было предопределено. Он был намерен преодолеть очередную ступень в своей карьере и верил, что это правильный шаг. В последнее время, с возвышением воителя и переменами в ходе экспедиции, его мир и его жизнь сильно изменились. Локин считал правильным, что и сам он меняется в то же время. Новая фаза, новое время. Локин остановился и посмотрел на загоревшиеся в потемневшем небе звезды. Новое время, и это замечательное время. Все человечество, как и он сам, стояло на пороге. Ему предстояло сделать шаг к величию. Дорожка уходила далеко вглубь водяного парка, вдаль от фонарей посадочной полосы за зеленой изгородью, вдаль от огней верхнего города. Солнце скрылось. Локина окружили голубоватые тени. Наконец дорожка из плит закончилась. Впереди, метрах в тридцати, над спокойной гладью воды, словно оттол, вырисовывался на фоне неба темный силуэт небольшой рощицы. Локин решил подождать. Затем среди деревьев заводной гладью мелькнул огонек. Желтое пятно света исчезло так же быстро, как и появилось. Локин шагнул с края каменной плиты в воду. По блестящей поверхности пруда побежали расходящиеся круги. Он побрел по направлению к островку, надеясь, что не провалится в неожиданно глубокую воронку от снаряда и в этот торжественный момент не станет посмешищем. Он благополучно добрался до берега и остановился, пристально вглядываясь в темноту переплетающихся ветвей. «Назови данное тебе имя!» – раздался голос из темноты. Приказ прозвучал на наречии Хтони, его родного мира, боевом арго лунных волков. Мне было дано имя Гарвель Локин. Каков твой ранг? Я капитан 10-й роты 16-го легиона Астартес. Кто повелевает твоим мечом? Воитель и император. Наступила тишина, прерываемая только плеском лягушек до да жужжанием насекомых в над водой зарослях. Тот же голос произнес еще два слова: Осветите его! Раздался металлический скрежет отодвигаемой шторки фонаря, и желтый луч упал на Локина. На берегу под деревьями стояли три человека. Один из них держал в руке светильник. Оксимант, Таргадон с фонарем, Абаддон. Как и Локин, все были в боевых доспехах, и желтоватый свет плясал на металлических изгибах брони. Все трое стояли с обнаженными головами, с пристегнутыми к поясам шлемами. «Вы ручаетесь, что он тот, за кого себя выдает?» — спросил Абаддон. Вопрос казался странным, поскольку все они прекрасно знали друг друга, но Локин понял, что это часть церемонии. «Я ручаюсь!» — сказал Таргаддон. «Усильте свет!» Абаддон и Оксимант отошли и стали поднимать шторки на дюжине висящих на кустах фонарей. Когда они закончили, золотистый свет залил весь берег. Свой фонарь Таргаддон поставил на землю. Все трое шагнули к кромке воды навстречу Локину. Тарик Таргаддон, самый высокий из всех, не переставал озорно улыбаться. Расслабься, Гарви, насмешливо произнес он. Мы не кусаемся. Локин улыбнулся в ответ, но нервозность не оставляла его. С одной стороны, он оказался в компании офицеров более высокого ранга, а с другой он не ожидал, что вступление в общество будет сопровождаться таким ритуалом. Хорус Аксиманд, капитан пятой роты, был самым молодым и самым низкорослым из всех четверых. Даже Локин был выше его ростом. Он был коренастым и крепким, словно бойцовский пес. Аксиманд наголо брил голову и смазывал ее маслом, так что теперь свет фонарей отражался от гладкого черепа. Как и многих других воинов молодого поколения легиона, Оксиманда назвали в честь командующего, но он был одним из немногих, кто открыто пользовался именем. Его благородное лицо, широко посаженные глаза и прямой нос необычайно отчетливо напоминали внешность воителя, что обеспечивало ему дружеское прозвище «Маленький Хорус». В сражениях маленького хоруса Аксиманда можно было сравнить с адской гончей, но помимо этого он обладал немалым талантом стратега. Аксиманд приветствовал нового товарища дружеским кивком. Эзекиля Абаддона, первого капитана легиона, можно было сравнить с огромным зверем. Он был выше Локина и ниже Таргаддона, но благодаря своеобразной прическе казался выше ростом, чем каждый из них. Снимая шлем, Абаддон собирал свою черную гриву в серебряную муфточку на макушке, и волосы рассыпались наподобие кроны пальмового дерева или короны какого-то идола. Как и Таргаддон, Эзекиль входил в братство Морневаль с давних пор. Как Таргаддон и Аксимант обладал прямым крепким носом и широко расставленными глазами, напоминающими лицо воителя, хотя настоящим сходством мог похвастаться только лишь Аксимант. В старые времена их можно было принять за единоутробных братьев, но они и были братьями по источнику генов и воинскому содружеству. Теперь и Локину предстояло стать одним из них. В регионе лунных волков было на удивление много воинов, имевших внешнее сходство со своим примархом. Этот факт объяснялся схожестью генного материала, но те, чьи лица напоминали лицо Хоруса, считались наиболее удачливыми и среди своих товарищей были названы сыновьями Хоруса. Это прозвище было своеобразным знаком отличия, и часто получалось, что сыновья быстрее продвигались по службе, и им чаще сопутствовала удача. Локину был известен и тот факт, что все предыдущие члены Марневаля были сыновьями Хоруса. В этом отношении он стал исключением. Во внешности Локина осталось большее сходство с бледнокожими жителями Хтонии. Он стал первым из несыновей, кого избрали в этот замкнутый и почетный круг. Хоть Локин и понимал, что не в этом причина, ему льстило, что он достиг этого высокого положения благодаря своим качествам, а не случайным капризам физиогномики. Ну, это действо не имеет особого значения, сказал Абаддон, поздравляя Локина. За тебя поручились и предложили твою кандидатуру люди более высокого ранга. Наш командир и лорд Дорн оба поставили твое имя первым. «Так же, как и вы, сэр, насколько мне известно», — ответил Локин. Абаддон улыбнулся. «Гарвель, мало кто может сравниться с тобой в сражении. Я давно за тобой наблюдал, и ты оправдал мой интерес, когда первым ворвался во дворец». «Это удача. Удачи не существует», — угрюмо бросил Аксимант. «Он так говорит, поскольку ему она не улыбается», — насмешливо заметил Таргаддон. Я так говорю, потому что удачи не существует, возразил Аксиманд. Это доказанный наукой факт. Удачи нет. Есть только успех или его отсутствие. Удача, повторила Баддон, или это только другое название для скромности? Гарвель постеснялся прямо заявить. Да, Зекиль, я тебя обогнал. Я занял дворец и преуспел там, где ты не смог добиться успеха. Он считает это неуместным. «Я восхищаюсь скромностью людей, но, Гарвель, ты оказался здесь потому, что обладаешь непревзойденным талантом воина. Добро пожаловать!» «Благодарю вас, сэр», — ответил Локин. «И вот тебе первый урок», — продолжил Абаддон. «В Марневале мы все равны. Здесь нет никаких званий. В присутствии посторонних ты можешь обращаться ко мне, сэр или первый капитан, но между нами не должно быть церемоний». «Меня зовут Эзекиль». «Хорус», — представился Оксиманд. «Тарик», — добавил Таргадон. «Я понял, Эзекиль». «Правила нашего братства достаточно просты», — сказал Оксиманд. «И мы еще до них доберемся, но от тебя пока не ожидается никаких определенных поступков. Ты должен быть готов проводить больше времени с персоналом и стать проводником идей воителя. У тебя есть кто-то на примете, чтобы присматривать за десятой ротой в твое отсутствие?» «Да, Хорус» кивнул Локин. «Випус?» с улыбкой спросил Таргаддон. «Я бы не возражал», сказал Локин, «но первым стоит Джубал, по старшинству и по званию». «Вот тебе второй урок», качая головой, произнес Аксимант, «слушайся своего сердца. Если ты доверяешь Випусу, выбирай его. Никогда не иди на компромисс. Джубал большой мальчик. Он это переживет». «У тебя будут и другие обязанности и задания». «Особые обязанности», — продолжил Абаддон. «Эскорты, церемонии, посольства, координационные встречи. Ты готов ко всему этому? Твоя жизнь сильно переменится». «Я готов», — кивнул Локин. «Тогда мы принимаем тебя», — сказал Абаддон. Он зашел в воду рядом с Локином и побрел вглубь пруда, подальше от света фонарей. Оксимант последовал за ним. Торгодон тронул Локина за плечо и жестом позвал присоединиться к остальным. Они отошли подальше от берега и образовали круг. Абаддон попросил всех встать неподвижно, чтобы улеглась рябь на поверхности воды. Пруд снова стал зеркально гладким. В центре круга замерло отражение поднимающейся луны. «Это обязательный свидетель инициации нового члена», — сказал Абаддон. «Луна — символ имени нашего легиона. Никто не вступал в братство Марниваля иначе, как при свете луны». Локин кивнул. «Она сегодня слабая и неполная», — пробормотал Оксимант, поднимая взгляд к небу. «Но этого достаточно, и ты обязательно должен видеть ее отражение». «В первые годы Мэр Неваля, приблизительно две сотни лет назад, было принято ловить отражение луны в полированном зеркале или ритуальном блюде. Теперь мы предпочитаем водную поверхность». Локин снова кивнул. Неприятное и острое чувство неуверенности вернулось. Начался ритуал, напомнивший о древних мистериях, общении с мертвыми и заклинании духов. Казалось, все действие пронизано идолопоклонством и суевериями, тем духовным абсурдом, от которого предостерегал Зиндерман. Он решил, что нужно что-то сказать, пока не станет слишком поздно. «Я человек веры», — заговорил Локин, — «и это вера в непогрешимость Империума. Я не стану поклоняться другому храму и призывать каких-либо духов. Я признаю лишь веру в имперское кредо». Все трое посмотрели на него. «Я же говорил, что он всегда откровенно высказывает свои мысли», — заметил Таргадон. «Здесь нет никаких духов, Гарвель», — сказал Абаддон, успокаивающим жестом кладя руку на плечо Локина. «Мы не собираемся тебя околдовывать», — хихикнул Оксиманд. «Это просто старый ритуал, которому следуют по традиции. Так всегда поступают», — добавил Таргадон. «Мы сохранили его, поскольку ритуал не играет особой роли. Это что-то вроде пантомимы. «Да, это пантомима», — согласился Абаддон. «Гарвель, мы хотим, чтобы этот момент стал для тебя особенным», — сказал Аксимант. «Чтобы ты запомнил его. Мы считаем важным отметить вступление нового члена торжественной церемонией, а потому сохраняем старый обычай. Возможно, это несколько театральное действо, но нам оно нравится». «Я понял», — сказал Локин. «Ты действительно понял?» — спросил Абаддон. «Тогда ты должен дать обед». «Клятву, крепкую и нерушимую, как никогда раньше, как мужчина мужчине, осознанную, ясную и очень-очень долгую. Это клятва братства, а не какой-то оккультный заговор. Все вместе мы стоим под лучами луны и клянемся, что только смерть может нас разлучить». «Я все понял», — повторил Локин, чувствуя себя глупцом. «Я готов принести клятву». «Тогда приступим», — кивнул Абаддон. «Назовем имена остальных!» Таргадон наклонил голову и произнес девять имен. Со времени основания Марниваля в этот неофициальный союз вступили всего двенадцать человек, и трое из них присутствовали при этой церемонии. Локин должен стать тринадцатым. Кейшин, Минос, Бербадон, Литус, Сиракул, Дерадеддон, Карадон, Джанипур, Сиянус погиб со славой. В один голос произнесли Абаддон и Аксиманд. Марневаль оплакивает его. Долг исчезает, когда приходит смерть. Связь, которую сможет разрушить только смерть. Локин размышлял над словами Абаддона. Каждому из космодесантников рано или поздно грозила смерть. Различными путями. Не было никаких «если», было только «когда». Каждый из них на службе Империума когда-нибудь пожертвовать своей жизнью. Они не сомневались на этот счет. Это неизбежно и совершенно ясно. Завтра, через год, когда-либо неизбежно. В этом сквозила определенная ирония. Во всех отношениях, согласно замыслу, по всем законам, известным генетикам и геронтологам, космодесантники, как и примархи, были бессмертными. Они не старились с возрастом, не сгибались под тяжестью лет. Они бы жили вечно. Пять тысяч лет, десять тысяч. Невообразимо долго. Если бы не коса войны. Бессмертные, но не неуязвимые. Бессмертие стало побочным продуктом усовершенствования космодесантников. Да, они могли бы жить вечно, но им никогда не представится такой возможности. Усовершенствование организмов породило бессмертие, но силы космодесантников были предназначены для сражений. Вот так-то короткие, яркие жизни, как у Гасту Россиянуса, воина, которого должен заменить Локин. Только возлюбленный император, оставивший военное дело, действительно будет жить вечно. Локин попытался представить себе будущее, но никаких образов не возникало. Смерть все сотрет со страниц истории, и великий первый капитан Эзекиль Абаддон тоже не сможет жить вечно. «Настанет время, и он прекратит ужасную войну на территориях населенных человечеством». Локин вздохнул. «Это будет поистине печальный день. Люди будут с плачем звать Абаддона, но он не вернется». Он попытался представить картину собственной гибели. Картины воображаемых битв предстали пред его мысленным взором. Он вообразил себя рядом с императором в последнем решающем поединке с каким-то смертельным врагом. И примар Хорус, без сомнения, тоже где-то там. Он должен быть там. Без него все было бы не так. Локин будет сражаться и погибнет. И Хорус, возможно, тоже погибнет, чтобы спасти императора. Слава. Слава, какую он никогда не ведал. Это событие врежется в память людей, станет краеугольным камнем всего, что произойдет позже. Величайшая битва, которая ляжет в основу человеческой культуры. А затем он на короткое время задумался об иной гибели. В одиночестве, вдали от своих товарищей, вдали от легиона, смерть от ужасных ран на какой-то безымянной скале, и жизнь улетучивается, словно струйка дыма. Локин с трудом сглотнул. В любом случае он служит императору и останется верным долгу до самого конца. «Имена прозвучали», — нараспев продолжал Абаддон. И мы приветствуем Сиянуса, последнего из павших. «Приветствуем тебя, Сиянус!» — хором откликнулись Оксимант и Таргадон. «Гарвель Локин обратился к нему Абаддон. «Мы призываем тебя занять место Сиянуса. Каков будет твой ответ?» «Я сделаю это с радостью». «Обещаешь ли ты хранить верность содружеству Марниваль?» «Обещаю». «Принимаешь ли ты узы братства? Обещаешь ли стать одним из нас?» «Обещаю». «Будешь ли ты верен Марневалю до конца жизни?» «Буду верен». «Будешь ли ты служить лунным волкам до тех пор, пока они носят это гордое имя?» «Буду служить». «Присягаешь ли ты на верность нашему командиру и примарху?» «Присягаю». «И вечному императору, стоящему выше примархов?» «Присягаю». «Клянешься ли ты защищать империум человечества, какое бы зло ни грозило ему?» «Я клянусь!» «Клянешься ли ты стойко стоять против врагов, как внутренних, так и внешних?» «И в этом я клянусь!» «Клянешься ли ты убивать ради живых и в отмчении запавших?» Хором повторили Абадон и Оксимант. «Клянусь!» «Перед ликом, освещающей нас Луны, клянешься ли ты быть истинным братом своим товарищем-космодесантником?» «Клянусь!» «Любой ценой?» «Любой ценой!» «Гарвель, твоя клятва принята. Добро пожаловать в Марневаль. Тарик, посвяти нам». Таргадон вытащил из-за пояса осветительную ракету и запустил ее в ночное небо. Широкий зонтик вспыхнул резким белым светом. Под медленно падающими искрами четверо воинов стали с радостными возгласами обниматься и похлопывать друг друга по спинам. Таргадон, Абаддон и Оксимант по очереди заключали в объятия Локина. Теперь ты один из нас, прошептал Таргадон, прижимая Локина к плечу. Один из вас, отозвался Локин. Позже, при свете фонарей на том же островке воины украсили шлем Локина над правым глазом эмблемой молодого месяца. Это был знак его отличия. У Аксиманда на шлеме красовалась половина луны, у Таргадона луна в три четверти, а Абаддон носил на шлеме знак полной луны. Так все фазы ночного светила были разделены между четырьмя членами братства. Марниваль был восстановлен. До самого рассвета следующего дня они оставались на острове, проводя время в разговорах и шутках. Карточная игра на лужайке продолжалась при свете химических фонарей. Простую игру, предложенную Мерсади, давно сменила другая, где игроки старались набрать как можно больше очков. Затем к ним присоединился итератор Мемет и стал старательно обучать всех одной старинной игре. Он перемешивал и сдавал карты с удивительной ловкостью. Один из солдат насмешливо присвистнул. «Да у нас тут настоящий картежник!» — заметил офицер. «Это очень старая игра», — сказал Мемет. Я уверен, она вам понравится. Игра возникла очень давно. Упоминания о ней встречаются в материалах, относящихся к самому началу долгой ночи. Я исследовал множество источников и выяснил, что она была популярна среди жителей Древней Америки и франкских племен. Он предложил им сыграть несколько пробных партий, пока участники не вошли в курс дела. Но Мерсади никак не могла запомнить, какое сочетание является выигрышным. В седьмой сдаче, считая, что наконец поняла смысл игры, она сбросила карты, решив, будто комбинация на руках у Мемеда-старше. «Нет-нет», — улыбнулся он, — «ты выиграла». «Но у тебя четыре карты одного достоинства». Он развернул ее карты. «Ну и что? Посмотри». Мерсади покачала головой. «Все так запутанно». «Масти соответствует», — заговорил он, словно начиная очередную лекцию. Слоям общества того времени. Мечи олицетворяют военную аристократию. Чаши или потиры — древнее духовенство. Алмазы или монеты означают купечество. Скрещенные дубинки относятся к трудящимся массам. Кое-кто из солдат недовольно заворчал. А, перестань читать нам лекции», — заметила Мерсаде. простите», — усмехнулся Мемет. «Но все равно выиграла ты. У меня четыре одинаковые карты, зато у тебя туз, король, дама и валет. Марнивай». «Как ты сказал?» — изумилась Мерсаде и невольно выпрямилась. «Марниваль!» — повторил Мемет, перемешивая состарившиеся квадратные карты. «Это старинное франкское слово, означающее сочетание четырех старших карт. Рука Победы!» Позади них, далеко за невидимой в темноте зеленой изгородью, внезапно взмыла в небо ракета и вспыхнула ярким белым светом. «Рука Победы!» — пробормотала Мерсаде. Совпадение и что-то еще, во что она в душе верила, называя судьбой. Перед ней приоткрылась картина будущего. И выглядело оно весьма заманчиво.